Глава 48. Ну да, сегодня невеста предстает перед его величеством и всем его советниками, жрецами, приближенными, чтобы показать власть голоса. Мечтая о новой встрече с Амиром, я почему-то не взяла во внимание, что это будет не просто свидание, а испытание. И сердце в груди тревожно заколотилось. Власть голоса — это ведь, наверное, то самое испытание, для которого Элиза пыталась обучить меня поэме. Что ж, меня, видимо, ожидает громадный провал, потому что поэму я так и не выучила, и даже ни одного стиха не знала, или даже песни. Но ну, не слушала я музыку в прошлой жизни, некогда было. «Саша, ты волнуешься?» — с тревогой поглядела на меня Фрейлина. «Не переживай так, ты ведь наверняка тщательно готовилась и выступала, а перед своими подданными все будет хорошо, ты великолепная девушка и всем понравишься». «Спасибо», — процедила я. Аппетит пропал совершенно. После завтрака меня нарядили в менее вычурное, нежели вчера платье. Нежный молочно-белый атлас изящно обтягивал грудь и талию, подчеркивая фигуру, и пышной юбкой не спадал вниз. На этот раз без длинного тяжелого шлейфа я облегченно выдохнула. Шею мне украсили подвеской, напоминающей тонкую паутину с россыпью мелких, желтовато-розовых камней. Сапожки надели кремовые, с гладкой кожи. но зато с высокими каблуками, каких я отродясь не носила. Маленькие каблучки, да, ну, пару раз в жизни вставала на средние, но так, чтобы пятку возносила прямиком над мыском. Ох, не знаю, кто у королевы-модельера, но они точно немного извращенцы. Или не немного, если вспомнить вчерашнее платье, в котором я была похожа на школьную выпускницу, и порну актрису одновременно». В то время, пока меня наряжали, на дворе раздалась шумиха. Оказалось, что приходил Бейбалихан с подарком для невесты. Для меня, то есть. Сердце подскочило в груди, разливая приятную сладость по телу. Когда мне в руки протянули обтянутую бархатом коробочку, я почувствовала себя маленькой девочкой, у которой сегодня день рождения. Амир, ах, Амир, я знала, что ты проявишь ко мне внимание, я знала, чувствовала, что не безразлично тебе. Открыла коробочку и увидела золотое колье со искрящимися миллионами граней алмазами. Крупные, с подушечку пальца и маленькие, как капельки росы. Я засияла улыбкой точно ребенок, получивший долгожданный подарок. «Александра, как я рада, что царь одаривает тебя!» — воскликнула маман. «По протоколу это не обязательно, а это значит, что он...» Одумался и решил, что ему выгоднее дружба с королем Андераном, а не с его двоюродным братцем, отцом Элизы. Ты все еще его фаворитка, улыбнись же и надевай скорей. Но я не могла улыбнуться. Если это подарок для поддержания статуса Долларавии на отборе, а не для меня, то и надевать его не желала. «Не надену», — ответила матери. «Не знаю, что там королева увидела в моих глазах, но у нее отпала челюсть». Она даже не стала возражать, застыла, как ледяная статуя посреди зала, с вытаращенными глазами и подрагивающими губами. Я сунула коробочку в руки маман и двинулась к дверям, отстукивая каблуками по мраморному полу дворца. Во дворе уже подали карету, обтянутую нарядными ленточками. Со злости я принялась обрывать их. Маман права, принцесса Александра для него на отборе всего лишь политическая игра, «Что ж, пора окончать эти игрища. Я не знаю слов поэмы, завалю испытания. Я этому теперь только рада. Пусть исключит меня да поскорее». Я сорвала последние ленты под непонимающими взглядами кучера и слуг, оставив карету совсем не праздничной. «Саша, все в порядке?» — подоспела Салия, взяла меня за руку и заглянула в глаза. «Тебе расстроил подарок? Почему?» «Это же ферранские алмазы, самые дорогие камни, которые есть у царя в сокровищнице, самые большие алмазы на свете!» «Лучше бы не подарил», — прошипела я про себя. «Скажи мне, он другим невестам тоже подарки дарит?» — вгляделась в лицо подруги. «Не знаю, возможно, наверняка ты ревнуешь», — прочла мое чувство Салия. «Угу, очень!» Девушка наклонилась совсем близко, чтобы никто не мог нас услышать. «У вас в Долоравии отборы не принято, я знаю», — прошептала она. «Но его величество, дракон, он не человек. Выбор царицы для него очень важен, чтобы могли родиться новые драконы». Слышала, знала, но не принимала. Не хотела состязаться с другими девицами за возможность стать возлюбленной чешуйчатого. Я хотела быть единственной, как и он стал для меня единственным. «Не хочешь надевать колье? И не надо». «Гордость делоравийской принцессы стоит дороже алмазов», — прогрохотала королева, появившись на ступенях дворца. «Поехали, Александра, покажем себя на испытании».